Сафо. Стихотворение. Переводы Вячеслава Иванова и Викентия Вересаева. Читает артистка Оксана Цыбина. Сафо в переводах Вячеслава Иванова. Оды. Первое. Гимн Афродите. Радужно престольная Афродита, Зевса дочь, бессмертная казнадейка, Сердце не круши мне тоской кручиной, жалься, богиня, ринься, свыся горних, как прежде было, Голос мой ты слышала издалече, Я звала, ко мне ты сошла, Покинув отче небо. Встала на червонную колесницу, Словно вихрь несла ее быстрым летом, Крепкокрылая над землею темной стая голубок. Так примчалась ты, предстояла взором, Улыбаясь мне несказанным ликом. «Сафо!» — слышу. «Вот я! О чем ты молишь?» Чем ты болеешь? Что тебя печалит ты что безумит? Все скажи, любовью ли томится сердце. Кто ж он, твой обидчик? Кого склоню я, милый, под иго? отлучен станет беглец недавний. Кто не принял дара, придет с дарами. Кто не любит ныне, полюбит вскоре. И безответно. О, явись опять по молитве тайной, Вызволить из новой напасти сердце, Стань, вооружась в вратоборстве нежном, Мне на подмогу. Второе. Любовь. Мниться мне, как Боги блажен и волен, Кто с тобой сидит, говорит с тобою, Милый в очи смотрит и слышит близко, Лепет умильный нежных уст, Улыбчивых уст дыханье ловит он, А я чуть вдали завижу образ твой, Я сердце не чую в персях, Уст не раскрыть мне. Бедный нем язык, а по жилам тонкий, Знойным холодком пробегает пламень. Гул в ушах, темнеют, потухли очи, Ноги не держат. Пся дрожу, мертвею, Увлажнен потом бледный лед чела. Словно смерть подходит, шаг один, И я бездыханным телом Сникну на землю. Третье. На возвращение брата. Ты, Киприда, Вы, нереиды девы, брат, не пару справьте к отчизне милой, И путям пловца и желанием тайным Дайте свершение, если прежде в чем пригрешил забвенье той вине, друзьям утешение встречи, недругам печаль, ах, коли врагов бы вовсе не стало. Пусть мой брат сестре не откажет в чести, Что воздать ей должен, в былом былое. Недовольно ли сердце мое крушилось Братней обидой? В дни, когда его уязвляли толки, На пирах градских ядовитый ропот, Чуть умолкнет молвь, разгоралось с новым рвеньем злоречья. Мне внемли, богиня, утеш страдальца, Странника домой приведи На злое темный кинь покров. Угаси, что тлеет, Ты нам отрада. рада. Четвертое. Обиженный. Хмуришь бровь, На ласку мою не хочешь лаской ответить, И друзей лишаешь стихов прекрасных, Что подзвучный строй семиструнной лиры Расцвели в устах, на меня в печали копишь обиду. Горькой желчью ты про себя питаешь Душный гнев, в нем лишь У меня ни злобы в мыслях нет к тебе, Ни отравы в сердце. Мира хочу я. Пятое. Разлука. Мниться легче разлуки смерть. Только те слезы в прощальный час, Милые лепеты и жалобы. Сафо, Сафо, несчастны мы, Сафо, как от тебя оторваться мне? Ей в ответ говорила я, радость в сердце домой неси, с нею память. Лелеяла я тебя, будешь помнить? Припомни все, невозвратных утех часы. Как с тобой красотой услаждались мы. Сядем вместе, бывало, Вьем из фиалок и роз венки, Вязи вяжем из пестрых первин лугов. Нежный шеи живой убор, ожерелье душистые, Всю тебя, как весну, уберу в цветы. Муромом царским волну кудрей Грудь облив благовоньями, с нами ляжешь и ты, Вечери тепеть, и, и прекрасной своей рукой пирный кубок протянешь мне, Хмель медвяной подруги Я в кубок лью. Шестое. Отиде, издалечье. Изодчих сарт к нам стремит она мысль в тоске желаний. Что таит? В дни, как вместе мы жили, Ты ей богиней была одна, Песнь твою возлюбила оригнота. Ныне там, в нежном сон мелидийских жен, Как селена она взошла. Звезд вечерних, царицы разоперстой. В час, когда день угас, Не одналь струит на соленое море блеск, На цветистую степь луна сиянье. Весь в росе благовонный дымится луг, Розы пышно раскрылись, Льют сладкий запах анис и медуница. Ей же нет бедный мира, Всю ночь она в доме бродит, Оттиды нет, И томит ее плен разлуки сирой, Громко нас кличет, Чуткая ловит ночь И доносит из-за моря С плеском волн Непонятных жалоб, отзвук. Гимнические отрывки. Седьмое. Клире. Оживись, о священная! Спой мне песнь, черепаха! Восьмое. Призывание мус. Выше гор Золотой храм, мус собор святой, к нам! Девятое. Приписано Сафу. Муза с высоты золотого трона. Мне напомни песнь, что в земле Теосской, Где прекрасны жены сложил усладно «Лирник маститый».